Василий Иванович Качалов, Юрий Эрнестович Кольцов, Игорь Владимирович Кваша. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Подлинное сценическое существование плюс развитый речевой аппарат. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Слово без контекста и мысли не воспринимаю. Работаю над образностью мысли и попутно над выражающим ее словом. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? Первый. Момент восприятия и любви к авторскому слову. Второй. Сохранение в процессе работы самобытности авторского слова его яркости. Третий. Стремление заставить зрителя полюбить авторское слово. С чего начинаете разбор текста роли? С грамотного прочтения, по возможности. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Не считаю возможным разделение Работы над образом и работы над стилистическими особенностями автора. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Нет ответа. Вопросительный знак. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Использую. Странствующий полководец Ридедя в Балалайкине и Компании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 на технику речи. Считаю, что при работе над образом техникой речи нужно заниматься постоянно, не разделяя одно от другого. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Активностью поставленных сценических задач, действенностью. Назовите упражнение по голосу или дикции Которые вы считаете полезными? Занятие голосом в сопровождении музыкального инструмента и гимнастика речевого аппарата. Губ. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Занимаюсь. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, Опыт работы в театре? Школа и опыт работы. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Недостаточно сочетание сценической речи с мастерством актера. Достоинства, серьезность и объем в подходе к дисциплине. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Хорошо бы, наверное, уйти от второплановости и самоцельности предмета, найти способ убеждения студента в прямой зависимости его внутренних возможностей, совладением четкой речью и развитием голоса. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Разработка голоса и речевого аппарата. Если я правильно понимаю вопрос, Умение говорить мысль, воздействовать словом. Невинный Вячеслав Михайлович, народный артист СССР, актер. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство, в чем недостатки? Считаю, что современной манеры, как таковой, нет вообще, да и не было никогда. Говорили со сцены по-разному и только. Современная манера речи – то же, что современная манера игры. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Это будут обязательно сильные актеры, очень яркие индивидуальности, сами себе не позволяющие плохо что-либо сказать. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Действие в самом точном и неутилитарно-школьном его понимании. Что для вас является главным в работе над словом в роли? И данную работу неотрывно связываю с действием. Какие этапы в собственной работе над словом в роли? Можете назвать, хотя бы приблизительно. Овладение текстом в широком понимании этой категории вообще похоже на заучивание музыкальной пьесы. Законы и этапы почти те же. С чего начинаете разбор текста роли? С того, что происходит в сцене, в пьесе, в спектакле. В какой мере и на каком этапе работы над ролью? Вы используете стилистические особенности авторского текста. Сразу, как только приступаю к разбору роли. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? По-моему, незначительная. Очень немногие актеры пользуются ею. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Почти всегда.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 Может вступить в действие чуть позже, ближе к сцене, и даже что-то открыть. Какие законы речи помните? Не помню законов. Не хочу законов. Не знаю, как скажу сегодня, как завтра. Какие из законов речи считаете важными? Самым важным законом считал бы закон о том, чтобы было слышно. Используете ли В работе над текстом роли, правила расстановки ударения и пауз. Специально этим не занимаюсь. Более глубокое проникновение в образ, в сцену, в пьесу многое рождает. Полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Бесполезно и по слову, и по школе. На каком этапе работы над ролью считаете нужным, и наиболее удобным обращать внимание на технику речи. Всегда, немедленно после получения роли. В роли ищем действие сразу, слово «действие». О каком же этапе может идти речь? Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Только через действие. Если артиста не слышно, он неверно играет. Если его не понимают, он сам не понимает. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Многое из того, чем занимался в школе, назвал бы полезным. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Нет. Что вам помогло? В воспитании собственной речи. Школа, тренаж, опыт работы в театре. Думаю, все вместе. Но без титанической работы над собой самого результата бы не было. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, да и на следующий тоже.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 Народный артист СССР, режиссер и догог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Она проще, чем речь времен Качалова, Моисея или Йозефа Каинца. Но в этой простоте скрыта и величайшая опасность, если в ней отсутствует духовная энергия культура и художественная дистанция. Крупнейшим врагом простоты является опрощение. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Речь неотделима от личности. Из русских люблю Журавлева, из немцев Вернера Крауса и Густафа. Грюнгерса, из англичан Лоренса Оливье. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Сила мыслей и дыхание. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Способность говорить мыслями, не словами или предложениями. Прочувствовать автора. И уловить суть характера. Они связаны друг с другом. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать хотя бы приблизительно? Текст нужно первое понять, второе прочувствовать, третье технически прожевывать. Так что слова автора становятся моими собственными. С чего начинаете? Разбор текста роли. Вместе с анализом событий и внутренних действий. Темпоритмы и диалог делаю тогда, когда психологическая база уже есть. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Анализ действия означает и стилистический анализ. Нельзя опаздывать. Нельзя и слишком рано застывать в форме. Заучивание текста означает и понимание стиля автора. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Это зависит от пьесы, от роли, от ее обширности. Проще провести это в эпизоде. От рода постановки. Используете ли вы? речевую характерность в роли. Приведите, если можете, пример. Многое зависит от типа актера. Этот прием может использовать лишь и внешне перевоплощающийся актер. Не каждый актер сможет даже диалект, акцент или жаргон использовать правдоподобно. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример, когда она подсказала интересный ход, решение или новую грань в характере образа. Нет ответа. Какие законы речи помните? Для меня существует один основной закон. На сцене нужно сказать, не говорить. И сказать нужно не по знакам препинания и предложениям, а по мыслям. Какие? Из законов речи считаете важными? Я вообще против законов. Требую только очень строгого давания мысли, выделения мысли и, так сказать, закона диалога. Сосредоточиться на тексте партнера, а не на свой. И требую закона первой и второй реплики. Используете ли в работе над текстом роли Правила расстановки ударения и пауз. Если я правильно понимаю вопрос, то все это выясняется в работе со сценой, вместе с партнерами, зависимо от интерпретации. Полезна ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Несомненно. Только он сам должен для себя открыть, почему это нужно. Я всегда привожу в начале учащихся в большое помещение, где он тонет. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Зависит от актера и текста. Если бытовой актер и репетируем шоу Чехова, Ипсона, тамсара или Пиранделла, то довольно скоро, раньше чем при Шекспире или Шиллере. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Я требую в тренировках прежде всего несущего пиану и гибкого форте. Слышность зависит от устранения личных ударений и от точного выделения одного нужного ударения. Назовите, упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными? Они очень разнообразны и индивидуальны. Их цель – управление напряженностью и резонаторами, свободное дыхание, обратная связь с самим собой и помещением. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Всю жизнь, так же, как и психотехническими упражнениями. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре? Все вместе в той же очередности. Только тренаж продолжается. Важно знать себя и придумывать для себя упражнения. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе? Вы могли бы отметить? В учебном плане мало времени выделяется для сценической речи. Сценическая речь, прежде всего, самостоятельная работа, которая руководится и проверяется преподавателем. Не знаю, как повысить ответственность учащихся в самостоятельной работе. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? стремимся в практике к тому, что специальность сценическая речь и сценическое движение были бы одной и той же дисциплиной, чтобы была живая связь между теми предметами и преподавателями. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Ответ дан в первом вопросе. Образец сегодняшнего театра ракета. Внешнее просто Обтекаемый, но с сильным нервным и мысленным зарядом. Сегодняшний театр требует больше, чем когда-либо прежде культуры. Может быть, надо учащихся больше направлять к истокам своего родного языка. Культура означает понимание начальных истоков. Чтобы понять, куда идти, нужно знать, откуда мы идем. Пелявская Софья Станиславовна Народная артистка СССР, актриса, педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство, в чем недостатки? Она, безусловно, есть. Образец такой речи актриса Барнетт в Одна нота — это когда человек не идет от восприятия, а просто обедняет свои возможности. Достоинство современной речи органика. Недостатки отсутствие звука, небрежность. Актеры не заботятся о том, чтобы быть воспринятыми залом. Микрофонная речь без посыла голоса. В сложности сценических условий речи органика забываются. Получается такая простотца. У разных людей. Разная речь, но всегда четкость подачи мыслей, суть актера, физика, человеческое обаяние, голос. Это же не пластинка, это все живое. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. «Очень хорошо говорит Хмелев, Шевченко». Но Немирович-Данченко считает, что если неверна мысль, то никогда не будет живого в слове. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Хорошее владение мыслью. Ход к действию через мысль. Понимать, разбирать, вчитываться в мысль автора. Тогда усваивается текст. Хорошая речь зависит от умения перевоплощаться, как Хмелев в Турбиных, Селан в горячем сердце, Каренин. Каждый раз разная речь и полное перевоплощение. И у всех этих лиц все будет понятно. Героев притягивают к себе, они беспокоятся перевоплощением.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 а не по грамматике. Видение всегда в отдельных предлагаемых обстоятельствах, ситуациях и выгородка. С чего начинаете разбор текста роли? Смысли. замысла автора. Немирович Данченко умел одним словом определить сверхзадачу. Тоска по лучшей жизни в «Трех сестрах» А потом эта сверхзадача вырастает в актере, и идешь по этим следам, как будто политый слезами злак, и постепенно переходишь через подтекст и второй план в результат. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Если характерная роль с самого начала, горький, толстой, гоголь, разная речь, и ищешь у автора подсказок, то есть манера речи, и подсознательно, и сознательно идет от стиля автора. А уже дальше позволительные индивидуальные украшения. Прежде всего, характер роли, поведение образа, «Весь человек» или «Настенька» на дне. Думаешь не о том, как говорит, а какая она. Начинаешь с биографии. У нее булавки нет, кофта шпилькой заколота. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Характерность – результат характерный качеств человека. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Путь по законам природы. Мать Глумова, ее характер, биография заложены в тексте. И надо искать, где герой Глумов сам умен, зол, завистлив, весь в отца, и отсюда отношения матери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 даже у Леонова, как можно точнее логику автора по его пунктуации, Долго вожусь с пунктуацией и пытаюсь найти и поверить в авторскую пунктуацию. В современных это все можно переставлять. У классического автора бывает много восклицаний и многоточей. По ним, Нельзя читать роль, но у автора можно понять, что значит его знак восклицательный и чего хочет автор. Например, учив ли в «Идеальном муже» от точного знака и порядка слов зависело все в роли. Определялась мысль. Какие законы речи помните? Никаких. Редко бывает ударение на прилагательных. Определение интонации вообще было запретным. Это считалось игранием чувств. Какие из законов речи считаете важными? Закон правды жизни, идущий от точного действия. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Все зависит от автора. Ремарки. И приказы пунктуации важны для постижения характера роли. Полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Очень индивидуально. Грибков, актер МХАТа, прекрасный, он и чтец, но при его маленьком росте он мог прекрасно читать Тараса Бульбу. Все видел, все понимал и вырастал на наших глазах. Для студентов всем полезно, потому что это умение мыслить, действовать, видеть, понимать стиль и видеть. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Начиная работать, не думаю о технике, но всегда слушаю внимательно замечания авторитетов, потому что, когда мысль направлена точно, то некогда думать о технике, только о дыхании. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Дикция, вежливость актера, четкость. На сцене всегда забота о публике. Чем тише, то даже в очень напряженном ритме действия надо говорить четче. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Дыхательное упражнение. Оно связано со знаками препинания. На запятую то вдохнуть, то выдохнуть и точно знать свои дыхательные возможности. Хороши наши спетровые упражнения по движению голоса в речи. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Нет, но не было случая, чтобы не повторила, не пробалтывая, но в точной линии перед спектаклем текст. По дороге журча без артикуляции как будто бы внутренняя речь. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Школа, опыт работы в театре. Тренаж, так как не приняли из-за речи, говора. Занималась исправлением, читала Пушкина, Ершова, сказки вслух. Станиславский говорил Почему вы болтаете, представляете, играете? Будьте точным, надо говорить для глаза. Речь – внутренняя техника и наблюдение за авторитетами. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? В орфоэпии нужен тренаж. Вредны упражнения вообще, не конкретные, не связанные с данной индивидуальностью. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Методика хорошая. Повысить пристальное внимание к предмету Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны Невнятность в погоне за органикой вообще. Небрежность, недоговоренность. Пляд. Ростислав Янович. Народный артист СССР. Актер. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Современная манера речи стала проще, острее, быстрее лишилась живописных интонаций, свойственных старому театру Островского. Но все зависит от того, как и в какой пьесе говорят. В отсутствии так называемой театральности. О недостатке современная манера располагает к неряшливости дикции. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых с вашей точки зрения Близка к образцовой. Старики малого театра. Михаил Александрович Чехов, Николай Мариусович Радин, Василий Осипович Топорков, Борис Андреевич Бабочкин. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Внятность произнесения, чтобы каждое слово до шепота Было слышно всем. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Чтобы слово стало моим. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Этапы всякий раз разные. Смотря по стилю автора, по характеру роли, по образам, догадкам. Но всегда первое — это сделать текст своим. С чего начинаете разбор текста роли? С выяснения, что хотел сказать автор. С поисков подтекста, уточнения мысли, с на тему, как выразительнее смысл донести. Но это позднее, вначале элементарный разбор по мысли. В какой мере? И на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? В полной мере и на каждом этапе, если автор такие стилистические особенности предлагает. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Увы, ничтожно малое место. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Обязательно использую, если это может украсить роль. Делаю это многократно. Например, играя Левина во Втором дыхании Крона, в слове что вместо принятого ша, говорил что, сохраняя звук ч, потому что в этом есть характер. А уж на радио голосовой грим выручал неоднократно. Замечаете ли вы в какой мере используете в работе пунктуацию автора. Приведите пример, когда она подсказала интересный ход, решение или новую грань в характере образа. Не замечал специально, но убежден, что к пунктуации следует относиться внимательнее у больших писателей. Например, знаменитые внутрифразные тире у Горького при соблюдении их Очень помогает выявлению мысли. Какие законы речи помните? Все забыл. Какие из законов речи считаете важными? Конечно, логику речи. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Ударение должно быть грамотное во всех случаях, кроме тех случаев, когда образ строится на неправильных ударениях, и вашему персонажу идет говорить, к примеру, портфель. Паузы приходят с действием, когда роль уже на ногах. Теории для них нет. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Полезно. На каком этапе работы над ролью считаете нужным, и наиболее удобным обращать внимание на технику речи. На любом этапе. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Этот процесс для меня бессознательный. У меня есть свои заботы. Я люблю легкую речь и иногда забалтываю концы слов. И уже который год я борюсь с этим своим недостатком. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Любые. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Перед спектаклем занимаюсь обязательно. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Опыт работы в театре. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Не занимаюсь педагогикой, поэтому не в курсе вопросов о школе. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Подозреваю, что требования дикционной точности, слышности И выразительности сценической речи, обязательные прежде, не являются сейчас главными. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Выразительность и внятность. Сейчас участились жалобы зрителей на эту тему. Не слышно? Покровская Алла Борисовна. Народная артистка РСФСР. Актриса-педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Каждое время диктует свое качество правды. И речь в «Трех сестрах», например, форма ее хороша для того времени. Достоинство ближе к жизненной правде. Нет катурн, но есть жизненная простота. Недостатки – плохая внешняя техника. Но речь в современной речи и в Чехове разная, так как нужно учитывать стиль автора. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Ефремов, так как точное действие, есть направленность в суть конфликта, Кольцов, Грибов, Яншин. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Точное действие рождает живую и точную речь. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Доделывание с партнером до конца. Осуществление задач действенных направление внутреннего посыла, внутреннего темперамента. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно. смысл действие, отношения. С чего начинаете разбор текста роли? Не разбираю по логике, только в большом монологе, в Выясняю, какая перспектива, где главное. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Нет ответа. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Нет ответа. Используете ли вы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 На дне. Наташа. Почему многоточие и тире? Для понимания содержания. Какие законы речи помните? Я училась 50 лет назад, а потому не помню. Какие из законов речи считаете важными? Смысловое содержание и режиссерское решение. Юрский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 Считайте нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи. На выпуске. Не слышно там, где нет точного решения задач. Речь – это контроль точности поведения. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? В эшелоне? От речи пошел образ, открытость, простоца, стремительность фразы помогали найти характер. Речь простая, легкая. Не думаю о том, о чем хочу сказать. Слова спонтанно возникают. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. По голосу полезно все. Занимаетесь ли вы специально? речью и голосом дома или перед спектаклем для вкуса черешни всегда то есть для музыкального спектакля что вам помогло в воспитании собственной речи школа тренаж опыт работы в театре опыт работы какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы Отметить. Техника требует специальной настойчивости. Но все полезно. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Больше индивидуализировать работу. Речевая характерность студента. Качество индивидуальности. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны?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 но плохо, когда зритель не может услышать слово. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Щукин Борис Васильевич, Качалов Василий Иванович, Инокентий Смоктуновский. Что является главными условиями хорошей речи на сцене?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 С выстраивания логики. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? В процессе репетиции. Определить этап и меру трудно. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Нет ответа. Используете ли вы речевую характерность в роли?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 нет ответа какие из законов речи считаете важными кантилена в речи используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз нет ответа полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе полезно на каком этапе работы над ролью Считайте нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи. Техника речи органично должна связываться со смыслом и характером. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Слышность и понятность зависят от остроты мысли, а громкость – от занятия голосом.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 сегодня особенно важны? Нет ответа. Станицын Виктор Яковлевич, народный артист СССР, актер, педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство, в чем недостатки? Не понимаю. Она страдает невыразительностью. Бормотание под себя — это мода. Актеров не слышно, плохая дикция, а это вежливость актера. Это идет от кино и от телевидения. Например, «В трех сестрах», постановка 1948 года. Понятны были только Грибов и Станицын. Очевидно, на последней репетиции только вспомнили, что это почти белые стихи, Где мое прошлое? Когда я буду пытаться разобрать, тогда появится мужественная простота, главное действие. Тогда в любом театре слова важны. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых с вашей точки зрения близка к образцовой. Фрейндлих, ее можно слушать. Речь не отрывается и бесконечно плывет. Все ясно, все от индивидуальности, все доходит, несмотря на речевые недостатки. У Орлова очень много напевности. Фрейндлих всегда наполнена внутренним содержанием. Варшавская мелодия, блестящий акцент и правда любви. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? «Скажи конец фразы, и все дойдет», — говорю я студентам. Они не умеют ставить ударение, так как не точно мыслят. Живое слово идет от восприятия партнера и от желания добиться цели от действенных задач. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Нет ответа. Какие этапы в собственной работе над словом «в роли» можете назвать, хотя бы приблизительно? Первое – восприятие мира, взгляд, что и для чего делаю, подтекст, видение. От них идут такты и ударения. От того, что я хочу сделать, появляется интонация и ударение. Всегда пауза идет от оценки партнера. Например, сваха. Хороший конец. Но все идет от восприятия ее слов о заработке. И отсюда рождается пауза, в которой у нее прошли мысли. С чего начинаете разбор текста роли? С содержания. Должен быть естественный процесс. Логика, грамотность — это необходимо. Всегда исправляю ошибки а дальше исправление логики, идущее отыграемого образа. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Уже в первом чтении роли начинаешь их понимать, и на всех следующих этапах. Александрин в Булгакове. «Таша, что ты делаешь? Тебе нельзя!» видится с Дантесом. То есть в этой фразе имеется в виду вопрос, что ты делаешь, чтобы остановить Наталью Николаевну. «Скажи мысль» — и донесутся мысли о том, что видеться нельзя. Живой человек, как мысль, чувствует, чего хочет. И поэтому я в каждой роли говорю по-разному. Интеллигентной речью у Андрея Прозорова «Жуковский в Пушкине». Немирович сказал Станицыну, что делать с вами? У вас еще нет Жуковского, он поэт. Он привык мыслить поэтически, он безумно волнуется, поэтому ритм речи особенный, и чувства опережают слова. От этого рвется фраза. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? В каждой роли говорю по-разному. Интеллигентная речь Андрея Прозорова, Жуковский в Пушкине, Булгакова. Немирович сказал мне, что делать с вами? У вас еще нет Жуковского. Он поэт, привык мыслить поэтически. Он безумно волнуется, поэтому ритм речи особенный. Чувства определяют слова, от этого рвется фраза. Три сестры. Где оно, мое прошлое? Это мужественная простота. Это я, Прозоров, хочу вернуть, мучительно хочу понять, что происходит. И сентимент появляется только тогда, когда Прозоров себя жалеет. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Без речевой характерности не сыграешь Курослепова в Островском. Это совсем другой язык. Светский лев Стива, Облонский, у Толстого иное. Ищу характерность от глаза. Научил этому в первой роли Станиславский. Найти глаз ребенка в Иване-дураке. Жизнелюб Стива пропускает мимо все неприятное. Все легко, просто, радостно. Порхающая мысль и такой же порхающий глаз. Немирович в «Трех сестрах»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 Как режиссер слежу очень внимательно, вскрываю смысл через пунктуацию. Как актер подчиняю пунктуацию главному. Не знаю, как сестры, их же звали, три сестры Чехова. И у автора совершенно другая пунктуация, чем у меня здесь. Потому что характерность Андрея, его нерешительность, которая привела к краху, И, может быть, это и подсказало определенную интонацию. Речь идет от внутренней жизни образа, и текст подчиняется логике образа. Какие законы речи помните? Никаких. Но я столько знаю о логике мысли, что всегда могу услышать, что неверно. Какие из законов речи считаете важными? Никакие. Станиславский замучивал всех техникой речи и Волконским. Это было в школе МХАТ при второй студии. Терпеть не могли Волконского и ничего не помню. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Когда читаешь роль, это делается автоматически. Главное, что я делаю, чего хочу, для чего делаю. Отсюда рождается, как я делаю сознательно, что и для чего делаю, интуитивно как. Полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Безусловно, очень и очень полезно. Этим надо заниматься, главным образом. Это помогает и технике, и творческому процессу. Творческий момент. Должен быть в занятии дикцией. Нужны творческие упражнения? На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Самая начальная стадия. На своем опыте знаю. Когда не выучишь текст, то потом выправить это невозможно. Фразу на репетиции упрощаешь, то это уже плохо. Это уже нарушение правил. Вы посягаете на единственный, ценный стиль автора. Надо его держать. Немирович сначала учить текст в классическом авторе. И он был более прав, чем Станиславский. Станиславский увлекался Волконским. Размассируйте фразу «Я вас люблю», «Я вас люблю», «Я вас люблю». Этот тренаж владения ударением в зависимости от мысли. И найдите такие, когда вас будут понимать. Очень важно тататирование. Кто был более прав? Станиславский или Немирович? Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Нет ответа. Назовите.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 и как можно больше работать над логикой речи. Логике речи учил нас Станиславский. И больше всего в работе над ролью, а не по законам. Две ноты в голосе у актеров. Скажите мысль. Вам захочется, чтобы вас поняли. И появится интонация. Это новая фраза. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Нет ответа. Вопросительный знак. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Не слышу и не понимаю половину текста. Так как на сцене микрофонная речь. Мало умения доносить мысль.